Джек Свайтек – звезда уголовного, а не гражданского права. Но он согласен представлять в суде интересы бывшей возлюбленной, требующей целого состояния по страховке. Чистое дело, в котором юрист обречен победить. Но когда клиентка Джека – Внезапно погибает. Ему приходится вновь воспользоваться своим талантом детектива. Очень уж подозрительно выглядят обстоятельства ее смерти. И что самое неприятное, труп несчастный найден в ванной комнате самого Джека. Он может доказать свою невиновность только одним способом. Найти настоящего убийцу.